Глава 7 Тот, кто видел его последним. Члены следственной группы разошлись, у каждого из них было свое задание. Штаб опустел, но в воздухе еще висел сигаретный дым. Анна встала из-за стола и открыла оконную створку. Поток свежего воздуха ударил в лицо. Запах соли, водорослей и безграничной свободы окутал стерху дыханием океана, который был рядом, огромный, темный, живой. Его могучая гладь вздымалась и оседала с медленной силой, как грудь заснувшего великана. Захлопнув створку, она вернулась к столу, на котором лежали немногочисленные документы, подшитые в новую пампку. Анна пролистала несколько страниц, медленно, почти машинально. Перечитала знакомые фразы, надеясь, что в третий или в четвертый раз заметит в них что-то, чего не заметила раньше. Но все оставалось прежним. Тот же протокол, те же аккуратные формулировки — за которыми стояла смерть человека. она вздохнула, закрыла папку и провела рукой по лицу. Потом снова встала и направилась к двери. Коридор, тянувшийся к лифту, был абсолютно пуст. По лакированным дверям скользили быстрые тени, снизу доносился тихий гул отеля. Пережив прошедшую ночь, он медленно приходил в себя, возвращался к привычной жизни. Вестибюль сегодня выглядел по-другому, был чистым и ярким, как будто кто-то отмыл его до блеска в попытках скрыть следы недавних событий. Атмосфера оставалась прежней, тяжелой и настороженной. Люди, сидевшие в креслах, говорили вполголоса кто-то уткнулся в телефон, кто-то ждал кофе. Все были заняты, и никто не улыбался. Стерхова прошла мимо полок с программами и брошюрами фестиваля. Остановилась у стойки ресепшена. Девушка в форме выпрямилась и подняла на нее глаза. — Чем могу помочь? — Мне нужен телефон-портье, который дежурил позапрошлой ночью, — сказала Анна. — Вы из следственной группы? — Простите, мне не сказали, кому можно дать его телефон, а кому нельзя. — Мне можно, — Стерхова показала удостоверение. — Сейчас найду, минуту. Пальчики девушки забегали по клавиатуре компьютера. Вот она протянула лист с записанным номером. Михаил Полянский работает по графику в сутки через двое. Выйдет на смену завтра. Анна взяла листок и, не отходя от стойки, набрала на мобильнике записанный номер. Один гудок, второй, третий. Не берет, придется дождаться завтра, — проговорила она и спросила. кошлев ничего для меня не оставлял? Нет, ничего. Где он? Только что вышел, предупредил, что повез Эльвиру Шабтаевну в поликлинику. Кто такая Эльвира Шабтаевна? — уточнил Анна. — Вы не знаете, — партия указала на входную дверь, — мать Виктора Петровича. Сквозь дверное стекло было видно, как Кошелев, держа над головами раскрытый зонтик, помогает забраться в такси крупной ухоженной женщине. На вид ей было за шестьдесят, она была хорошо одета и держалась уверенно. Стерхова собралась уйти, когда услышала за спиной женский голос. — Анна, простите, можно вас на минуту? Она обернулась и увидела Румику Хейрана. Та стояла в нескольких шагах, сжимая на груди ремешок своей сумки. Лицо напряженное, губы побелели, глаза широко распахнуты, в них читалось беспокойство и страх. На ней был тот же скромный кардиган, который теперь висел чуть свободнее, словно румико вдруг уменьшилось в размерах. «Я уже знаю», — прошептала журналистка и скорбно покачала головой. Слух об убийстве Воронина разлетелся по всему отелю, как все случилось. — Пока ведется расследование, — ответила Анна. — Должна вам сказать, что тем вечером я встречалась с Воронином. — Где? — быстро спросила Стерхова. — В его номере, и, возможно, была последней, кто видел его живым. Выдержав паузу, Анна сделала шаг и взяла Румику за руку. — Идемте со мной. — Куда? — та В оперативный штаб, там будет удобнее. Румика послушно кивнула, и они направились к лифту. Войдя в штаб, Анна включила настольную лампу, желтый круг осветил столешницу и бумаги. Румико замерла на пороге комнаты. «Присаживайтесь», — стерхво сделала жест рукой. «Спасибо», — голос журналистки прозвучал чуть глуше обычного. Переступив порог, она поняла, что пришла не просто поговорить и давать показания. Анна достала из папки стандартный бланк и положила перед собой. После этого прозвучал щелчок включенного диктофона. «Не возражаете против аудиозаписи?» «Нет, конечно же, нет». Румико поддернула рукава и сложила руки в замок. «Тогда, пожалуй, приступим. Фамилия, имя, отчество полностью. Хирана Румико, отчества нет». Получив необходимую информацию, Стерхова заполнила шапку протокола, потом подняла глаза и дружеским тоном, противоречащим форме вопроса спросила. «Теперь расскажите, когда и при каких обстоятельствах вы видели Воронину в последний раз?» Позавчера вечером я сама позвонила ему около девяти часов, и он сказал «Приходите, но у меня мало времени». Так и сказал. «Дословно». «Не объяснил, почему?» «Простите?» «Почему у него было мало времени?» — пояснила Анна. «Нет, не сказал», — ответила Румико. «Когда вы позвонили, он быстро ответил?» Поднял трубку через пару секунд. Стерховый кивнул, а части это совпало с ее предложением. У Воронина тем вечером было несколько встреч. «Вы поднялись к нему одна? Разумеется. Кого-нибудь встретили в лифте на этаже или возле двери Воронина?» Немного помолчав, Румика обескураженно улыбнулась. «Я не помню, простите». «Рассказывайте, что было дальше», — спросила Анна, выводя в протоколе беглые строчки. «Дверь Воронина была приоткрыта, но я все равно постучала он крикнул из комнаты. «Войдите. Как он выглядел, когда вы его увидели?» Так же, как в баре за пару часов до этого, вы сами там были. И все же. Уставшим и, я бы сказала, готовым к разговору. Он был вежливым, не слишком доброжелательным, нет, но по меньшей мере корректным. Я успела задать почти все вопросы. Что-нибудь необычное заметили в его поведении? Нет, но что? Скинул голову Анна. Воронин часто смотрел на дверь, как будто кого-то ждал. Вы знаете, как бывает, человек с вами говорит, а сам косит глазом в сторону. Дверь номера осталась открытой? Я не помню, скорее всего, да. Стерхова продолжала записывать, делая паузы и стараясь ничего не упустить. Во сколько закончилось интервью? Наверное, без пяти минут десять. Вы смотрели на часы? Нет, но после десяти я уже была в своем номере. Почувствовав заминку в ее ответе, она изучающая, вглядела с лицо журналистки. «В чем дело?» «Ни в чем», — уверенно ответила та. «В начале десятого я уже ложилась в свою постель. Хотелось бы знать, как закончился ваш разговор с Воронином. Кажется, вы сказали, что он задали почти все вопросы. А почему не все? Что помешало?» «Ему позвонили?» — Стерхова напряглась. «Кто?» «Не знаю». «И он взял трубку?» «Конечно». «Во время разговора вы оставались в номере?» «Да, но рассказать мне особо нечего». Он сказал по телефону только одно слово «Приходите». «И это все?» «Ну да». Воронин волновался или, может быть, был недоволен, рассержен, испуган? «Ничего из этого я не заметила», — ответила Румика. Потом он посмотрел на меня, сказал, что интервью окончено и проводил до двери. «Вернемся к вашему разговору с Воронином. Вы говорили о фильме?» — Да мы только о нем и говорили. Если хотите, я могу предоставить аудиозапись. — Это потом. Анна машинально постучала ручкой по столу. — Спрошу вас конкретнее. Воронин рассказывал, что перед фестивалем вырезал из фильма фрагмент? — Нет, не рассказывал. Да я и не спрашивала. Из важного Воронин сказал, что скоро сделает второй фильм про океаниду, и он будет сенсацией. — После этого вы ушли? — Да, как я уже говорила Воронин проводил меня до двери. Дверь оставила открытой и не запер. Возможно, ведь он кого-то ждал. Когда покинули номер, кого-нибудь видели в коридоре у лифта или на лестнице? Румика прикрыла глаза, как будто вспоминая. Но и на этот раз чуда не случилось. Простите, не запомнила. Я спустилась по лестнице, потому что лифт был занят. Что потом? Как я уже говорила, отправилась в свой номер и через несколько минут уже лежала в постели. «Кто-нибудь может это подтвердить?» — спросила Истерхова. Румика неуверенно подняла глаза и посмотрела на Анну. На ее щеках появился румянец и два на насмуглой кожи. «Мне нужно представить алиби, как и всем остальным, кто причастен к этому делу. Подозреваете меня? Обычная процедура». В ожидании ответа Анна откинулась на спинку. «Итак, кто может подтвердить, что в указанное время вы были в своем номере?» На мгновение журналистка отвела глаза, будто исчез спасение в узкой полоске света под шторами. Потом снова посмотрела на Стерхова, и его голос сделался глуше, как будто она говорила сквозь плотную ткань. «Я...» — короткая пауза. «На самом деле я пошла не к себе». Она глубоко вздохнула, обхватив себя руками, как будто в комнате стало холодно, и договорила. «Я была у Стаса Вильяминова, в его номере». Стерхова ничего не ответила, только записала. Румико торопливо добавила, словно умоляя. «Если нужно, он подтвердит». «Ночь провели у него?» — спросила Анна. «Да, мы...» — журналистка замолчала. «Мы с ним любовники, об этом никто не знает. Точнее, не должен знать. Старш женат». Стерхова чуть заметно кивнула. «Хорошо, я поговорю с Верьяминовым, а сейчас задам несколько вопросов, которые могут показаться вам странными. Конечно, сдавайте». В номере Воронина подходили к окну, опирались на подоконник. Нет, я все время сидела на стуле. Там был его ноутбук. Я не заметила, был чемодан. Вообще у меня сложилось впечатление, что он не спешил располагаться. Когда входили и выходили в номер Воронина, на полу в прихожей видели песок? Не было там песка, твердо сказала Румик. Это я точно помню. Записав протокол несколько строчек, Стерхова развернула его и положила на стол ручку. — Пишите, с моих слов записано верно, мной прочитано. Рядом с галочкой поставьте свою подпись. Потом выключила диктофон и улыбнулась. — Вы свободны. Румикова поднялась и, задержавшись у стола, тихо проговорила. — Я рассказал чистую правду. — Это важно, — заметила Стерхова, и как только дверь за журналисткой закрылась, раскрыла блокнот и записала. — Уточните у Вильяминова, была ли с ним Румикова и во сколько она пришла потом зачеркнула и написала снова вильяминов альберу мико проверить